Глава 13. Победив в тяжёлой изматывающей войне, мы впали в эйфорию самоуспокоенности, в самолюбование и сладкую дремоту, забыв, что основа нашего мира есть беспрестанное движение вперёд. Всеобщее падение выпуска товаров народного потребления вызвало опасные тенденции в нашем обществе. Когда у людей есть деньги на руках, но нечего на них брать, мебель, бытовая электрика, электроника и одежда стали всеобщим дефицитом, порождая в торговых организациях ржавчину взяточничества, кумовства и культ вещей. При этом директора заводов уверены, что государственный заказ избавит их от любых проблем с планированием и сбытом продукции. В госплане утвердился и вполне легально существует термин планово-убыточное предприятие, что нарушает не только логику социалистической экономики, но и подрывает её, словно диверсия. Из выступления товарища Сталина на совещании руководителей производства. Москва, 1958 год, 2 июня. Казань. Дела наконец вошли в более или менее ритмичную колею, и Александр решил разобраться со своим даром. Есть он или нет, а если есть, то в каком виде, потому что поглощение огненного шара обычным делом никак не назвать, да и то, что выплеснулся этот шар в момент гибели энергетика, тоже что-то дозначило. И единственным человеком, который мог ему помочь, Была, конечно же, бабушка. Став директором школы, она начала приходить пораньше. И бывало так, что засиживалась за чаем с домработницей, которая готовила и держала в порядке их не маленькую квартиру. Вот и в этот вечер, проведя Веру Николаевну до дверей, закрыла замок и заглянула в комнату Александра. Ба, Сашка, листавший альбом работ Веры Мухиной, вскочил. Дело есть. «Ну, давай твое дело!» — она с улыбкой присела в кресло. «Ба, у меня, похоже, источник снова проснулся. Я ничего не делал, боялся сорвать. Вот...» «То, что не делал, — это молодец!» — заримав от дыхов, накивнула. «Мудрый поступок!» «А проверим просто!» Она легко встала из глубокого кресла, вышла и через минуту вернулась, неся в руках небольшую шкатулку. Полевой определитель Взгляд на Новгородской артели Силач. Она достала маленький шарик на тонкой нити. Редкая вещь в наше время цельный кусок церита. Бабушка отставила шкатулку в сторону, взяла определитель за нитку и поднесла ладонь снизу. Нитка сразу просела, а шарик воспарил над рукой. У меня расстояние между ладонью и церитом 10 см. Магистерский уровень. Она чуть смутилась. Ну, чуть ниже, конечно. Теперь давай ты. Берись за нитку и медленно подноси раскрытую ладонь снизу. Шарик сначала подскочил, словно подброшенный пружиной, затем чуть опустился и, словно раздумывая, полетел вверх, пока не остановился в 10 см от руки, подрагивая. Теперь левой рукой. Ага. Она забрала шарик и, взявшись за нитку, поводила шариком вдоль рук и от лба к животу. «Очень странный источник. Словно он существует во всем теле». «Но нестабильный», — констатировала бабушка. «Хотя поток хороший. Теперь нужно пару раз в день медитировать и обязательно качать рамку. И никаких конструктов. И еще раз спалишь источник, и это уже навсегда». Качанием рамки называлась тренировка Дара, когда энергетик двигал медной квадратной рамкой 10х10 см на поворотном основании. Смысл был в том, что рамка находилась на максимально возможном удалении от человека, поэтому ни для ученика, ни для магистра упражнение не было лёгким. В марте достаточно неожиданно для всех сняли директора Моторостроительного, назначив на его место технократа и прекрасного инженера Витера Акимовича Витера. С Петром Акимовичем Александр поладил не то чтобы быстро, а практически мгновенно, увидев в нём родственную душу. За предложенный ему проект лодки и лодочного мотора директор взялся, что называется, с огоньком. Идея была в том, чтобы делать катер не из металла, как клепал свои катера авиационный завод, а из стеклонаполненной эпоксидной смолы. которая через трубу должна была подаваться в клеевую вакуумную форму. Лодка получалась из трёх частей: днища, верхней носовой части и кормы с середины. Так можно было на одном и том же днище делать совершенно разные модели: от рыбачьей открытой с небольшим местом для рулевого до прогулочного катера с каютой и убежищем. Изюминкой всего комплекса должен был стать лодочный мотор. который заводской КБ разрабатывался с середины 50-х. Лёгкий, мощный и недорогой, для которого также предполагалось несколько интересных опций. Например, водомётная насадка для плавания в грязных водах. А ещё на призаводских кооперативах начали делать фонари, тент, коврики, крепления для удочек и прочий обвес для катера. Москва. Выставка достижений народного хозяйства. Выставка Татарстана на ВДНХ в июне стала одним из самых заметных явлений в среде советских производственников. Ведь показывали не только реактивные и ракетные двигатели, самолёты и вертолёты, а ещё удивительно красивые мотороллеры, катера и вообще огромный спектр изделий товаров народного потребления. Выставку посетил сам Булганин, долго хваливший директоров за внимание к нуждам народа и чёткое выполнение постановлений Верховного Совета. Александра тоже привезли на выставку, но ничего полезного он для себя не увидел. Павильоны других республик были словно под копирку, и только Ставрополье отличилось, привязав кучу всякой живности, включая призового быка-гиганта, который тяжёлым взглядом и огромными лоснящимися очарами заставлял краснеть проходящих мимо дам. Когда Булганин осматривал экспозицию Татарстана, Сашка, устав от хождения по павильонам, сидел в отгороженном уголке. употребляя пирожки с лимонадом и задумчиво рисовал в альбоме, даже не особо наслядя за тем, что он делает. Подготовка к выставке отняла много сил и времени. Пришлось договариваться с операторами, производственниками, железнодорожниками, военными. Конечно, в руках у него была грозная бумага из обкома, а за спиной пара мрачных громил из КГБ. В нужный момент они мягко перехватывали разговор и просили Александра пройтись по территории. А когда он возвращался, тот, с кем беседовали, уже был готов к любым формам сотрудничества. Но это была лишь смазка для дел, но никак не сами дела. Например, производственники никак не хотели отправлять на выставку полноразмерные изделия, а желали отделаться лишь макетами. Кроме того, многое числилось в секретных листах, хотя ничего секретного, например, в бинокле быть не могло. Да и какие тайны можно разглядеть, не вскрывая корпус? Так что и военным пришлось потесниться, снимая навешанные ещё в войну грифы секретности. Чего в плане организации только стоила история с патрульным катером для милиции. Руководство МВД лениво посмотрело на представленный ей проект, и генералы заявили, что быть может когда-нибудь. Но когда на Волгу и Казанку вышли первые альбатросы со сдвоенными подвесными моторами Пламя, Милиция сначала забеспокоилась, а после забегала словно ужаленные в седалище. И всё потому, что угнаться за такой лодкой могла только Молния-11, катер на подводных крыльях, которых было всего штук 5 на всю речную милицию области, а альбатросы сходились со сборочного участка по десятку в день. Пришлось для милиции в срочном порядке делать тот же альбатрос, но с усиленным транспом и боковыми булями. для того, чтобы сзади встали три подвесных двигателя, а выпуск полноценного патрульного катера отнесли уже на следующее лето. Командующий 105-й бригадой охраны водного района Балтфлота капитан 1-го ранга Сухотин смотрел на модель катера «Альбатрос-М» для милиции, которую делали в Казани, и размышлял, что вот если бы ему с десяток таких катеров в бригаду А то уловить шведский глиссер даже на торпедных катерах одно расстройство. Катерню с крошечным экипажем в 3 человека, и, положим, догнать глиссер при определённой удаче, он мог, особенно на волне. А вот что с ним делать дальше? Экипажа-то нет, ни не высадить досмотровую партию, ни взять на буксир. Да и гонять торпедные катера, имевшие очень ограниченный моторесурс, нельзя было бесконечно. Подошёл заместитель начальник разведки Балтфлота. Старый друг ещё со школьной скамьи, Капрас Гришкин, который отбегал уточнить диспозицию. Узнал? Узнал, Паша, узнал. Гришкин с улыбкой кивнул. Короче, всю эту красоту, катера, мотороллер и даже внешность Ми-2М сделал один человек. Ну, и ты будешь смеяться. Этот человек только что закончил школу. Ничего себе. Ты сейчас вообще обалдеешь. Парень — боевой магистр и имеет красное знамя. За что — никто не знает. Но, сам понимаешь, не вещулька десять лет без кичи. Примечание. Кича или губа — насмешливое название гауптвахты — помещение для содержания арестованных военнослужащих в вооруженных силах. Я уж обрадовался. Павел Сухотин сморщился, словно от лимона. Призвали бы его к нам, да определили в наш НИИ при Северной верфи. А так... Ну и как к нему подкатить? Чай не девка конфеттами и вином не отдарится. Слушай, Гришкин поднял козырёк, от чего фуражка съехала на затылок. А вот если он такой парень боевой, может, мы зря ищем сложности. Давай подойдём к нему, да просто попросим. Он же не какой-нибудь иностранец, наш, советский парень. Ну, должен он помочь флоту. Может, и так. Павел кивнул. Где его только искать? А вот это уже моя работа. Валерий Гришкин качнул головой. «Пойдем». Но первым к Александру зашел помощник Булганина. Вежливый молодой человек, лет двадцати пяти, в полувоенном кителе модели «Ленинград», с чуть вытянутым лицом и глазами таксидермиста, положил перед Александром маленький картонный квадратик визитки председателя правительства. «Александр Леонидович, Николай Александрович Булганин очень просил вас уделить ему пару часов вашего внимания». Если это не нарушает ваши планы, мы могли бы провести встречу в Матвеевском пансионате. Для меня это честь. Александр отложил альбом со эскизами и, взяв в руку визитку, склонил голову. Транспорт мой или ваш? Машина будет ждать вас у подъезда гостиницы в 10:30. С референтом Булганина Марики разминулись буквально краями. Сеев по-хозяйски на свободные стулья внимательно посмотрели в глаза Александру. и, видимо, найдя его годным для решения военно-морских проблем, начали издалека. Мы знаем, что ты вроде сделал катер для Волжской милиции. Товарищ капитана первого ранга Александр подняв руку, останавливая полковника. Пока не сделал, а так замечательно этот сезон, но будет обязательно. С полуоткрытой рубкой, маленькой каютой, спарь и лежаков и мощным двигателем. Расчётная скорость на волнении до 6 баллов 40 узлов. Но я так понимаю, что вам нужен скоростной морской катер. Я командир 105-й бригады ОВР Балфлота, капрал Павел Андреевич Хотин. Поряг протянул руку. А это мой коллега Валерий Николаевич Гришкин. Разведка? Александр рассмеялся, пожимая руки. Так. Александр перевернул лист и начал рисовать широкими взмахами. Катер для тихой погоды, всепогодный мореходный катер. Катер-перехватчик и назовём его катер-захватчик. Катер, который несёт на борту десантную партию. Скажем, Пыток Марпехов, чтобы никому скучно не было. С всепогодным катером, особенно на Балтике, и так всё понятно. Торпедный катер вполне годится. Снять трубы торпедных аппаратов и можно выпускать. С океанским катером сложнее, но тоже преодолимо. Более длинный, более килеватый, с более мощным мотором и большим запасом топлива. Тоже не проблема. Любые корабелы вам такой склепают на раз. Но всем им не хватает скорости. Хороший глиссер на ровной волне может спокойно лететь под 300 км в час. А даже торпедный катер таких скоростей не развивает. В принципе, решение ваших проблем — вертолет. Это идеальный перехватчик на море. Скорость отличная. можно подвесить хоть пушку, хоть пулемёт. Но если что, то нужно дожидаться призовую партию. Так что вам, как я понял, нужен катер захватчик. Он вырвал листок и развернул рисунок, показывая его морякам. Это так называемый экраноплан, разрабатываемый кем-то в городе Горький. Но вам нужно не совсем то, что я видел на воде. У них или крошечные машинки для опытов, либо гигант. Вам нужен корабль Трудяга. пара мощных турбореактивных двигателей, маломощный маневровый дизель, каюты для отдыха и экипажа и даже кают-компания и камбуз, чтобы обеспечить нормальную автономность. Ну и, конечно, авиационная пушка с дистанционным приводом и солидным запасом снарядов. Так вы сможете догнать противника, если надо, показать ему зубы или выбить его и высадить морпехов при необходимости. Александр закончил второй рисунок и, вырвав из блокнота, протянул морякам. Наверняка этой темой занимаются не одно и не два КБ, но я советую обратиться в Горький, как минимум потому, что их машины уже есть в железе. И какая скорость у этого корабля? Пока летит над водой, как у самолета, до 500 км в час легко. Потом может снизить скорость и перейти в глиссирующий режим или вообще сесть на воду. Вообще интересная штука для патрульной службы. Если хорошо сделают, то сможет кратковременно подниматься в небо метров на сто. Это чтобы облетать мосты и другие корабли. Конечно, в такие моменты расход топлива будет совершенно конский, но вы же не девчонок катать будете. Когда моряки вышли из отгороженного уголка, к ним сразу подошел молодой мужчина и показал раскрытые удостоверения. Комитет государственной безопасности, майор Воскресенский. Здравия желаю, товарищ капитан 1-го ранга. Могу я поинтересоваться листочками, которые вы держите в руках? Нет, Валерий Николаевич улыбнулся широко, словно кинозвезда, и полез во внутренний карман кителя и, достав своё удостоверение, показал его комитетчику. Пятое управление ГРУ, разведка Балтийского флота, капитан первого ранга Гришкин. Сведения, предоставленные молодым человеком, составляют военную тайну, и ознакомиться с ними вы можете, написав соответствующее обращение начальнику пятого управления. Моряк спрятал удостоверение и листки в карман и коснулся пальцами козырька фуражки, отдавая воинское приветствие. Имею честь. Москва, Матвеевский лес, пансионат Савмина, Сетунь. Новенькая Чайка. Примечание: автомобиль представительского класса Чайка в этой реальности появился раньше, чем в нашей. Подхватив Александр у гостиницы, стартовала словно ужаленная и включив спецсигнал, понеслась в Матвеевское, где у Савмина был свой пансионат в виде россыпи домиков по берегам реки Сетунь. Когда машина прибыла, молчаливый шофёр показал рукой направление и сам куда-то делся. Пройдя по дорожке, Александр вышел к большой беседке, рядом с которой уже курился мангал и суетилась пара человек. А вот и наш гость. Вот кликнул вышедший откуда-то сбоку Николай Александрович Булганин, которого Александр узнал по многочисленным портретам в газетах и в кабинетах директоров. Друзья, позвольте вам представить Александра Леонидовича Мечникова, юного, но фантастически одарённого юношу, фамилию которого я недавно видел в списке представленных на сталинскую премию. О-о-о. Махавший куском фанерки мужчина с круглыми очками на месистом крупном лице повернулся, и Саша сразу узнал генерального секретаря партии Лаврентия Берию. Даже у меня нет сталинской премии. Ну, здравствуй, он протянул руку и осторожно пожал кисть Александра. Добрый день, товарищ Берия, Александр, знавший о стальной хватке бывшего наркома внутренних дел, внутреннего уловноса. Для меня тоже секрет, за что такая честь? группа разработчиков нового боевого вертолёта. Коротко ответил второй мужчина, который поворачивался шампуры с мясом. Добрый день, товарищ Устинов. Александр пожал руку бывшему министру обороны, который сейчас возглавлял совет обороны, совещательный орган, объединявший министров, глав силовых ведомств и других значимых для обороны людей, таких как начальник генерального штаба. Да, мы будут попозже, а мы сейчас попробуем, как получилось мясо. Мавренти Павлович начал снимать с импор ус огня и раскладывать их по тарелкам у в беседки. Александр, насколько я знаю, вам уже 16, спросил Устинов, снимая пробку с коньячной бутылки. Только если пригубить, Александро улыбнулся. Но больше я люблю красный виноградный сок, товарищ Устинов. Давай уж по имени-отчеству, Устинов хмыкнул, разливая коньяк. А то, как на совещании. Александр никак не мог понять. Для чего же его, мальчишку без особых связей, пригласили в такую компанию? Но вел себя естественно, немного шутил, отвечал на многочисленные вопросы, но сам, естественно, не спрашивал. Не дорос пока. — Да, и меня можете называть Лаврентий Павлович, — сказал Берия, блеснув стеклами очков. — Скажите, Александр, а как вы видите себя, ну, скажем, лет через десять? — Да. Да я и на 5 лет вижу себя с определённым сомнением, ответил Саша. Есть то, чем мне интересно заниматься: придумывать и внедрять разные интересные вещи и машины. Но это мои хотелки, а как оно будет в жизни, Бог весть. Вы верите в Бога? удивился Устинов. Скорее да, чем нет, Александр кивнул. Есть что-то на небе, что временами вглядывается в нас, и этот взгляд мы чувствуем. А что оно? Не знаю. Да и никто, я уверен, не знает, какие интересные нынче комсомольцы. Лаврентий Павлович Луднусов. А если это будет научный исследовательский институт, и кем я там буду? Младшим, поди принеси, пошёл к чёрту не мешай? Александр вздохнул. Даже если сделать какой-нибудь кооператив по новым моделям техники и одежды, без живительного пинка партии и государства, мало кто пошевелится. Что вы знаете о дисбалансе между потреблением и накоплением? спросил Булганин, бросая в рот очередной кусок мяса. Только то, что он есть, Александр пожал плечами. Например, у моей бабушки было пусто в квартире, но зато несколько десятков тысяч в обувной коробке. И так я уверен, у очень многих. А это опасный дисбаланс. Значит, нужно опять печатать деньги, рискуя, что в один момент население потащит их в магазины, и структура снабжения просто рухнет. Всё верно. Булганин кивнул и вытер губы салфеткой. И тут появляется чудо-ребёнок со своими блестящими игрушками, которые народ сметает с прилавков. Я, когда посмотрел на данные по наличному обороту в Татарской области, не поверил своим глазам. По нашим данным, вы со своими придумками вытянули почти пятую часть денежной массы у населения. Ага. И за каждое изделие выевал, как будто всё себе в карман складываю, хмыры подтвердил Александр. Но зато ваш музыкальный комплекс Союз в магазинах по записи, как автомобили? Бери улыбнулся. Как у вас это получается? Вроде всё обычное такое, но с какой-то изюминкой. Мы тут с товарищами поспорили. А можете прямо сейчас нам что-то такое предложить, чтобы мы все втроём захотели это купить? Хм. Александр внимательно посмотрел на мужчин, задумался и кивнул. А бумага и карандаш найдётся. Давно всё готово, дорогой. Бывший нарком внутренних дел кивнул кому-то за спиной Александра и расчистив пространство на столе, положил перед ним стопку листов плотной рисовальной бумаги, пластик и карандаш. Вы Николай Александрович, наверняка заядлый грибник. А вы Дмитрий Фёдорович, думаю, охотник. Александр взял в руки карандаш и покрутил его в пальцах. Думаю, не ошибусь, если предположу, что вы, Лаврентий Павлович, и рыбалке уделяете время, и охоте. Карандаш быстро заскользил по бумаге. Машина, даже ГАЗ-69, далеко не везде пройдёт, просто потому что широкая и тяжёлая. А мотоцикл неудобен. Седло это дурацкое, да и проходимость так себе. Я предлагаю что-то среднее. Больше мотоцикл, чем машина, но с полным приводом, четырьмя колёсами, мотором примерно в 30-40 лошадей, рамной конструкцией, широкими рефлёнами колёсами, передним стеклом на петлях, чтобы можно было откинуть вперёд, и четырьмя креслами. Если спроектировать правильно, то машинка будет удобнее, чем мотоцикл, более проходимой, чем даже ГАЗ-64, и не тяжелее мотоцикла. Кстати, Дмитрий Фёдорович, пограничники, думаю, тоже оценят. Такая машина сможет увести наряд с собакой или использоваться как разведывательно-дозорная или как подвижная огневая точка. Рамная конструкция позволит разместить даже крупнокалиберный пулемёт. Не говоря уже о том, что десантировать её будет много проще, чем любой газ. Он подал готовый рисунок Полганину, и мужчины какое-то время смотрели на угловатый силуэт ещё не рождённого квадроцикла. Да, дал гвоздя парень, бери, который для того, чтобы увидеть работу Александрова, встал за спиной Булганина, жадно рассматривал рисунок. Отдадим в нами. Примечание. Нами Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт, головной институт автомобильной тематики. Да чего тут исследовать, сказал Дмитрий Фёдорович. Отдадим на ЗИС, пусть делают. Тут же по сути примитивная конструкция. Рама, движок до да органа управления. — Еще подвеска должна быть с длинным ходом, — подал голос Александр. — А руль — из твердой, но гибкой резины. — Да, тонкостей будет немало. Устинов кивнул, поправляя на лице очки. — Но Маргелов меня расцелует за такую машину. Да и пограничники тоже. — Не говоря про тысячи егерей по всему Союзу, промысловиков, да и просто рыболовов, охотников и гребняков. Рисунок куда-то делся. И все снова принялись за мясо и вино. В общем, у меня такое предложение, произнёс Булганин. Ну и её эту муху. Чему они тебя научат? Рисовать? Ну ты и так умеешь. А вот поучиться в Академии народного хозяйства было бы для тебя не лишним. Ну и заодно поработать, скажем, в управлении товаров народного потребления Союзного совмина. будешь заместителем начальника управления. Должность полковничья со всеми радостями вроде московской квартиры и прочих благ. И, видимо, увидев на лицах Александра какие-то возражения, добавил: "Мы знаем об отчислениях на твой счёт, но поверь, про деньги ты быстро забудешь. У страны советов есть много способов заинтересовать ценного специалиста".